В ответ же я уж не так далёк от вас, как вы, наверное, подумали обо мне после первой беседы. Чем смогу буду помогать, пока я в Киеве? Я охотно буду встречаться с вами. Он выглядел более бодрым и разговорчивым. "Знаете", сказал он, "я всё-таки потихоньку прощупывал некоторых из бывших студентов, которые неожиданно для меня оказались более революционно настроены, чем я сам. И это обратным ходом подействовало на меня. «Думаю», — сказал он, — «что от таких офицеров царскому правительству скорее не польза, а вред будет в армии. Но что ему вредно, то народу будет полезно». Я продолжал он, «думаю, что вы правы». Армия, состоящая в громадном большинстве из крестьян, страдающая и гибнущая в окопах за чужие интересы, недолго еще продержится, как боевая сила. А если еще рабочий город выступит, то революция неизбежна. Я был удовлетворен таким прогрессом настроений Назаренко, и ему об этом сказало. Он со своей стороны был рад моему признанию его прогресса и заверил в меня, что хотя он себя партийным социалистом назвать не может, но он всей душой стоит за освобождение рабочего класса, народа, особенно крестьян, от помещиков, а угнетенных наций, в особенности украинцев и других, от царского гнет». Я, со своей стороны, посоветовал ему активнее разъяснять лучшим, наиболее верным из бывших радикальных студентов, что революция неизбежна, на что она сама не приходит, ее нужно готовить. Он заверил меня, что будет действовать в этом направлении и что мои советы ему пригодятся. К великому сожалению, я не могу. Это наша вторая встреча была последней. В следующий раз, подходя к кадетскому корпусу, я ещё издали заметил двух шпиков. Я прошёл мимо, но они за мной погнались. Я хорошо знал этот район, все проходные дворы, переулки начал их мотать, хотя и не бежал, но угнаться за мной они не могли. Я двигался до Сарапского рынка, а затем на Желянскую улицу. Там был заводик сельферских вод, на котором я когда-то в годы безработицею работал. Забежал во двор, а там стоит фургон с готовой продукцией. Вскочив на фургон, я выехал со двора. А там-то догнать меня они не могли. Это им было трудно. Я направился на Соломинку к одному товарищу, железнодорожному большевику. Он меня принял, Я у него переночевал, а утром пошёл к члену Киевского комитета Марцыновскому, рассказал ему о моих событиях. Он отнёсся очень серьёзно и мне в свою очередь рассказал, что за нами усиленно гонятся. Станислав Косило уехал, группу Ицковского, Марголиса арестовали в связи с Переворской типографией. За тобой тоже гонятся, и тебе надо будет уехать. Вот сегодня собери комитет и решим. В конце октября мы собрались, чтобы выехать в Юзовку. После революции город Сталина, а теперь город Донецк, столица Донбасс. Паспорт мой на имя Гольденберга был липовый, фальшивый. Представилась возможность приобрести паспорт, как говорили, железный, на имя мещанина города Шауля Кошировича Бориса. Товарищи Витхин и Баршевич особенно старались приобрести его, чтобы лучше меня обеспечить. Но оказалось, что на нём фотокарточка владельца, и необходимо было проделать операцию замены этой карточке моей. Волнующим, непростым делом было справиться с свернученой печатью, которая сломалась. Всё же с большим трудом удалось её привести в порядок, и с паспортом на имя Кошеровича Бориса я и Мария выехали в Донбасс.